Глава двадцать пятая. 17 января в субботу. Мы в карты не играли. Целый день я экзаменовался камерника. Фамилия. Семенов Кирилл Филиппович. Год рождения. 1957. Дата и место рождения. 7 января, город Ленинград. Адрес. Набережная реки Карповки, дом 25, квартира 18. Родители? Отец Филипп Дмитриевич умер в 69-м году от анфаркта. Мать Нина Васильевна, бывшая медсестра, ныне пенсионерка. В 78-м вышла замуж за Рутковского Виктора Васильевича, строителя. Судимости? Пока не судим. В чем обвинялся? Нанесение легких телесных повреждений, статья 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ношение оружия, статья 218. Кстати, обвинение не подтвердилось. Молодец, так и будешь отвечать. Образование. Институт физической культуры имени Лезговта, Петфак. Закончил 84-м. Там же числился на работе. Кроме того, подрабатывал тренером по подводному и надводному плаванию. Давал консультации бойцам спецподразделений по различным видам боевой подготовки. В 91-м защитил кандидатскую диссертацию «Влияние длительного пребывания под водой на организм человека». Художник-эзотерист. Барон с трудом выговорил последнее слово, но так старательно с трудом, что я снова засомневался. Действительно, он ничего не знает про эзотерику? Или опять прикидывается слонгом? Персональные выставки, две в Санкт-Петербурге, по одной в Москве и Свердловске. Только кому это надо, так он не спрашивает. Ну, вдруг? Ладно, мучитель, давай дальше. Семейное положение? Родовец. Жена Наталья, 1959 года рождения, и дочь Кристина, 82 года рождения. Погибли 12 сентября 1997 года. В очередной раз без заминки выпалив эти безрадостные для меня факты, Мисютин изрек с неподдельным состраданием и сочувствием. «Вот теперь я знаю, как отблагодарить тебя, если наша затея удастся». «Как?» Помогу найти убийцу. Именно такие слова я мечтал услышать. Именно для такой помощи и была задумана вся комбинация. По всем данным, которые удалось собрать, получалось, что к расстрелу моей семьи причастны боевики из банды Кузнеца, смертельного врага моего нового знакомого. Но действительно ли так, кто инициатор и почему, выяснить не удавалось. Оперативные мероприятия компетентных органов равно как и мое собственное расследование, ни к чему не привели. Все, что мы делали, было с нашей, легальной стороны или через старую агентуру. А группировка кузнеца оставалась пока непрозрачной для представителей закона и посредников и весьма осторожно была в контактах. Перепробовав прежние средства, я решил, что надо поискать информацию на черной стороне. А затем по логике, что добиться правды мне поможет Миссютин. Почему именно он? В принципе, мне было все равно, с кем разделить миссию возмездия. Просто барон оказался самым влиятельным из противостоящих кузнецу бандитов, угодивших в сети правоохранительных органов в данный период. И к тому же у него была отменная агентура во всех преступных группировках еще со времен Былой Славы. Используя все свое влияние, я повернул дело так, чтобы его без проволочек провели через суд, отвесили максимальный срок и в ожидании этапа отправили в кресты. Примехонько в мои лапы. Конечно, проще было бы подселить меня к нему в СИЗО-2 на шпалерной. Но такой вариант нас не совсем устраивал. Уголовники с большим подозрением относятся к тем, кого бросают к ним в камеру, видев в каждом из них таких клиентов ментовских стукачей. Зачастую их подозрения вовсе не безосновательны. Еще не перевелись на Руси, желающие за 3 доллара провести сутки в чужой камере и получить спецпайку еще на 2 баксика. Можно было попробовать действовать совсем напрямую, самому внедриться в банду кузнеца. Но этот путь мы посчитали слишком рискованным. Ее главари могли бы признать во мне человека, на которого покушали в сентябре, и натравить другого киллера. Тот не промахнется. Вот почему я поставил на Мисютина. И пока что барон оправдывает мой выбор.